Глава одиннадцатая. Пари. «Невезение прилипчиво, как дерьмо пластилинового человека», сказал Денис Альбертович, ставя перед Даниловым тарелку со сходившими паром хинкарями. Только что звонил Бурлай. Он упал дома со стремянки и сломал лодыжку. А Шугорова сегодня утром, когда он выезжал из двора, стукнули в правый бок. Да так, что он левым боком в припаркованный автомобиль впечатался. Ты перца от души сыпь, не жалей. — Во всем плохом можно найти что-то хорошее, — сказал Данилов, вращая головку деревянной мельницы. — Если бы не ваша высокая летальность, то я бы не познакомился с одним из выдающихся кулинаров современности и не имел бы чести вкушать такие изумительные явства. Денис, Тебе не в статистике идти надо, открывать свой ресторан. Кроме шуток. — Я готовлю, только когда нервничаю. Денис Альбертович поставил на середину стола оплетенную бутылочку. — Это домашний уксус. Покупаю у одного чувака на Ярославском рынке. Так вот, большинство людей ест как не в себя. Для того, чтобы успокоиться. А я готовлю. И очень хорошо, если есть кого угостить. У жены диета. А сын, кроме шаурмы и пиццы, ничего не ест. А есть в одиночку как-то скучно. — То есть, если бы сейчас у тебя все было в порядке? — Я бы угощал тебя горячими бутербродами. Денис Альбертович пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что горячие бутерброды не заслуживают того, чтобы называться угощением. Или, в лучшем случае, глазунья с беконом. — С черными сухариками, натертыми чесноком и тонко нарезанными помидорами глазунья становится пищей богов, — заметил Данилов. — Сразу видно, что человек в теме, — похвалил Денис Альбертович. — Ты ешь, пока не остыла. Горячая еда душу греет, а холодный желудок портит. Желудку в тот вечер ничего не угрожало. Данилов уплетал хинкали, обжигаясь бульоном, расправился с добавкой, съел две штуки на посошок и сказал радушному хозяину. — Денис, ты меня не угощаешь, откармливаешь. — Если ты наелся, то давай перейдем в гостиную, — предложил Денис Альбертович. — Выпьем кофе в мягких креслах и поговорим о наших делах. Неприятные разговоры лучше вести на сытый желудок, и в максимально комфортной обстановке. — Да у тебя и на кухне неплохо. Данилов обвел взглядом стены и поерзал на стуле. — Стули очень удачные с точки зрения анатомии, сидишь как в кресле. Подсолнухи на стене замечательные, настроение поднимают и вообще такое ощущение, будто не на кухне сидишь, а в ресторане, оформленном в кадре стиле. — Захвалил. — усмехнулся Денис Альбертович. — Уже краснею. Краснеть он не стал. И вообще сегодня был бледнее обычного. Нервы. Данилов тоже сильно нервничал. Его угнетала неопределенность ситуации. А еще угнетало сознание того, что он, скорее всего, совершил ошибку. Скорее всего, веру он заподозрил необоснованно. А ампулы, найденные в ее сумке, действительно предназначались для домашней аптечки. Дочерям, разбирающимся в реаниматологии, хочется иметь дома набор препаратов на все случаи жизни. Им так спокойнее. А для больницы недостача в одну ампулу, а что слону дробина. Вера же не прихватывала препараты целыми упаковками. Дурацкое совпадение привело к неправильным выводам, к увольнению двух опытных медсестер и к недолгому периоду торжества и спокойствия. А теперь все началось снова. Сообщать подробности по телефону Денис Альбертович не стал. Пригласил Данилова к себе домой на очередной, как он выразился, мозговой штурм. «Жена с подругами встречается, сын в Питере с друзьями укатил, так что никто нам не помешает», — добавил он. — Лучше бы кто-то помог, — подумал Данилов. сыщиком профессионалам хорошо, у них есть опытные товарищи, которые могут вспомнить, что в нацятом лохматом году был похожий случай дать ценный совет. А тут ни советов, ни улик. Одни догадки с подозрениями и неверными выводами. — В воскресенье к нам привезли электрика который тянул проводку у клиента и получил удар током», — начал Денис Альбертович, когда они перебрались в гостиную. «Тридцать шесть лет, в целом здоровый. В анамнезе ничего сложнее гриппа нет. Но поскольку имело место потеря сознания, и он жаловался на боль в груди, то его привезли к нам». «Данилов кивнул? Да, правильно сделали, что привезли». При нарушении сердечного ритма или подозрении на повреждение сердца, симптомом которого могут быть неприятные ощущения в области грудной клетки, пациенты с электротравмой должны госпитализироваться в реанимационное отделение для кардиомониторинга. Кардиомониторингом называется продолжительный контроль сердечной деятельности при помощи монитора стационарного или переносного. Вообще-то его при любом исходе бы госпитализировали, поскольку электротравму он получил в чужом доме, где его нельзя было оставлять. — Ты, конечно, можешь сказать, что в остановке сердца после электротравмы ничего странного нет, — продолжал Денис Альбертович. Но на эхо мы не нашли никаких признаков поражения миокарда. Ферменты у него были в пределах нормы, и за сутки он не выдал ни одного нарушения ритма. А буквально за час до перевода в отделение произошла остановка. На фоне капельного введения аспаркама. Аспаркам — лекарственный препарат, восполняющий дефицит калия и магния. Зачем ему капали аспаркам, если все было в порядке? Мужик был... Денис Альбертович запнулся, подбирая подходящее слово. С претензиями. Еще в воскресенье вечером начал выступать. Почему других лечат, а его нет? Ему пытались объяснить, что он нуждается только в наблюдении. Но в ответ пошли обвинения в том, что вы без денег пальцем о палец не ударите. «Сам понимаешь». Данилов кивнул. «Да, понимаю. Лучше изобразить видимость лечения, поставив капельницу с каким-то относительно безобидным препаратом, вроде аспаркама, чем отписываться от жалобы». Тем более, что в такой ситуации, которая сложилась в отделении, любая жалоба может стать той самой последней каплей, переполнившей чашу начальственного терпения. «Капельницу ставила новая медсестра свет Морозова, которую к нам перевели из неврологии», — продолжал Денис Альбертович. после обхода никто, кроме Света, к нему не подходил. Я просмотрел записи с камер, но мог бы и не смотреть», потому что он лежал прямо напротив поста. Сестринский пост находился рядом с кабинетами заведующего отделением и старшей медсестры. Днем по будням там всегда есть люди, да и дверь кабинета старшей сестры большей частью открыта. И место для тайных дел, однозначно. Проще в дальнем углу что-нибудь натворить. Опять же, углы просматриваются одной камерой. «А пост с ближними койками двумя?» «Банка сохранилась», — спросил Данилов, имея в виду флакон с физраствором, которым растворяли аспаркам для капельного введения. «Я не сообразил в самотохе», — смущенно признался Денис Альбертович. «А вот Ирина сообразила. Унесла к себе, а потом мне отдала. В сумке лежит». Последовал кивок в сторону прихожей. Не хотелось оставлять ее в кабинете, мало ли что. Данилов подумал о том, что экспертиза, скорее всего, снова ничего не найдет. Облом с водой для разведения цифотоксима навел на определенные мысли, которыми он собирался поделиться с Денисом Альбертовичем. Но прежде хотелось выслушать его рассказ до конца. Вторую остановку выдал амфетаминовый наркоман, которого скорая взяла на Алексеевской в вестибюле. Когда пробили его по базе, то узнали, что он уже второй год состоит на учете как ВИЧ-инфицированный. Он лежал в боксе и ждал перевода. Занималась им Альбина как самая ответственная из сестер. У нее небольшая зацикленность на инфекциях, она дико боится чем-нибудь заразиться и потому соблюдает все правила. Данилов вспомнил шестислойный респиратор Альбины с угольным фильтром и клапаном выдоха. Он постоянно порывался встать и уйти, поэтому его приходилось периодически глушить гексодоном. Название препарата вымышленное. Остановка наступила спустя несколько минут после последней инъекции. Препарат учетный, так что пустую ампулу я взять не мог. Ампулу из-под физраствора Альбина бросила в ведро вместе с другими, так что... Денис Альбертович развел руками. В сущности, остановка сердца у наркомана не является чем-то из ряда вон выходящим. Но когда эти остановки идут одна за другой, то поневоле станешь дергаться. И главный врач тоже дергается. Было бы хорошо с кадрами, так давно бы всех нас разогнал. «Разгон не выход», — сказал Данилов. «Человек, привыкший к таким фокусам, может начать фокусничать и на новом месте. Нужно найти виновного». «Я сегодня предложил Александру Андреевичу обратиться в полицию», — нахмурился Денис Альбертович. «Официально. Улик у нас нет, но высокая летальность сама по себе улика. Сколько все это может продолжаться?» «Заодно я рассказал о том, что попытался решить эту проблему с твоей помощью. Но он отказался. Сказал, что я сам могу обратиться, если хочу выглядеть идиотом». — Я уже договорился о встрече со своим одноклассником, о котором я тебе рассказывал. Завтра встречаемся с ним в пять часов. Расскажу ему все подробно, отдам банку из-под эспаркама, и пусть он принимает меры. Камеры же можно поставить под видом ремонта проводки, так что никто ничего не заподозрит. — Ремонт проводки не годится, — возразил Данилов. — О нем должен знать зампахащи, а это не ненужная огласка. АХЧ — сокращение от административно-хозяйственная часть. К тому же может показаться странным, если этим делом будет заниматься не больничный электрик, а какой-то посторонний дядя. Лучше вызови мастера по обслуживанию мониторов. Это ты можешь сделать сам, не ставив в известность больничную администрацию. А мастер решит проверить проводку. Да и мало ли, что он захочет проверить. Хорошая идея. — согласился Денис Альбертович. — Так и сделаю. — Возможно, к нам кого-то и внедрят для наблюдения. Данилов удивленно поднял вверх брови. — Под видом санитарок, — пояснил Денис Альбертович. — А что такого? — Вот просто не могу себе представить сотрудника полиции в роли санитарки реанимационного отделения, — усмехнулся Данилов. — Ужас и мрак! «Особенно у такого строгого начальника, как ты». «Надо будет справиться. В крайнем случае я смогу обеспечить им облегченный стажерский режим», пообещал Денис Альбертович. «Лишь бы дали кого, ведь на скрытые камеры я не особо надеюсь. Все не так просто, все очень запутано». «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить». Данилов устроился в кресле поудобнее и испытывающе посмотрел на собеседника. «Мы исходим из того, что пациентам вводится какой-то сильно действующий препарат, который вскоре приводит к смерти. А что, если все гораздо сложнее? Ты Станислава Лема любишь?» «Не особо», — признался Денис Альбертович. «Фантастика не мой жанр. Я предпочитаю детективы, а если хочется чего-то серьезного, то мемуары». «И напрасно», — строго сказал Данилов. «У Лема, среди прочих, есть роман «Насморк», в котором главный герой расследует серию загадочных смертей в городе Неаполе. Гибнут туристы. Кто-то совершает самоубийство, кто-то гибнет в результате несчастного случая. Никаких прямых улик, но стереотипичность наводит на мысль о преступном замысле». В конечном итоге оказывается, что причиной всех смертей была случайная комбинация многих веществ по отдельности безвредных, но совместно образовывавших в организме сильное психоактивное вещество, которое приводило к гибели. Вот я и подумал, а вдруг к жертвам вводился какой-то медленно действующий яд или же вещество, которое в сочетании с другими препаратами, Может вызывать нарушение сердечного ритма или угнетение сократимости миокарда. Может, мы напрасно цепляемся к последнему введенному препарату. Возможно, причиной смерти является какой-то другой препарат, который ввели раньше? При таком раскладе мы снова вернемся к тому, чтобы подозревать всех и каждого. А мы и без того всех подозреваем, разве что за исключением друг друга. Данилов поднял вверх руку, прося не перебивать его. Но я лично считаю, что танцевать нужно от печки, то есть от мотива. скорее всего хотят подставить тебя с меньшей вероятностью главного врача. в версию с отмороженным маньяком я с каждым днем верю все меньше и меньше. Так что перед встречей со своим одноклассником из следственного комитета вспомни поименно всех, с кем у тебя был, хотя бы малейший конфликт. Знаешь же, как бывает. Одному кажется, что это мелочь, а для другого мелочь становится главным событием жизни. Может, это случилось не сейчас, а когда-то давно. — Я не был знаком ни с кем из сотрудников отделения до прихода в девяносто пятую больницу, — ответил Денис Альбертович. — Старые счеты здесь ни при чем. Что же касается новых, то ты сам понимаешь, что, будучи заведующим отделением, приходится делать внушения, отказывать в просьбах, требовать четкости в работе и тому подобное. Пожалуй, только у Ирины Константиновны и санитарки Раисова-Раевой нет повода на меня обижаться. Им я никогда не выговаривал, бы незачем. Обе работают идеально, а всем остальным приходилось». Но неужели из-за простого замечания или же отказа в изменении графика можно пойти на такое? Ладно еще не Чухаевы. Я их серьезно обидел. Практически назвал их обожаемую мамашу симулянткой. Но это был самый крупный конфликт за все время моего заведования. «Нет, так нельзя», — Денис Альбертович решительно тряхнул головой. «Пусть этим делом займутся профессионалы». дилетантам — Вроде нас с тобой, оно не по зубам. Мы, кроме паранойи, никакого результата не добьемся. У меня, кстати говоря, она уже развелась. Готов подозревать всех, вплоть до Лариски перегодовой Кто это такая? — удивился Данилов. — Новая сотрудница? — Заместитель заведующей больничной аптекой. Мы с ней учились в одном потоке. И на третьем курсе чуть было не поженились. Денис Альбертович хмыкнул — давая понять, что не жалеет о состоявшемся браке. Теоретически можно предположить, что она чуть ли не четверть века вынашивает планы отмщения. Заместитель, заведующей аптекой? Озадаченно переспросил Данилов. Это вариант. Расскажи-ка подробнее о том, как вы чуть было не поженились. Ну, как-то обычно бывает. Денис Альбертович неопределенно пожал плечами. Проводил до дома, пригласил в гости, был секс. Вроде бы хорошая девчонка, почему бы и не дружить. Ну, а потом меня взяли за горло стальной хваткой, а я этого не люблю. Дело было даже не столько в том, что мы должны пожениться как можно скорее, сколько в скандалах, которые она мне закатывала чуть ли не ежедневно. Что у меня с Катей, что у меня с Леной, а что у меня с саней Господи, да ничего! У Кати я книги нужные брал, Лена мне помогала с английским, а с Аней мы вместе писали статью для студенческого сборника. Но Лариска считала, что я изменяю налево и направо. Ее гипертрофированная ревность и привела к нашему разрыву. Тогда она злилась, конечно, но потом вышла замуж, родила двух дочерей и вроде как счастлива в браке. На встречах выпускников, а мы собираемся часто, потому что группа у нас была дружная. Только рассказывает, что в своих девчонках. Со мной общается без проблем. Пару раз с лекарствами выручала. Когда недавно жидкий фуросемид пропал, выдала мне коробку из неприкосновенного запаса». «Фуросемид. Мочегонный препарат». «А почему ты раньше о ней не рассказывал?» — спросил Данилов. «Коробка фуросемида — это замечательно». Но застарелые обиды могут пускать в душе очень глубокие корни. Особенно, если она тебя всерьез любила. А расскажи-ка мне добрый молодец о ваших порядках. Как Ирина Константиновна лекарства в аптеке получает? Приходит, отдает заявку и сразу набирает, что ей нужно? Или же подает заявку и ждет, пока ей заказанное соберут? Денис Альбертович удивленно посмотрел на Данилова. «Разумеется, сначала подает заявку, а затем забирает заказанное. В больнице без малого сорок отделений. Если старшие сестры начнут...» «Очень хорошо». Данилов откинулся на спинку кресла и торжествующе посмотрел на собеседника. — Заместитель заведующей аптекой может подменять часть препаратов для нашего отделения на что-то такое. — В жизни не поверю, — Денис Альбертович отрицательно взмахнул рукой. — Лариска была той еще истеричкой, но коварства в ней я никогда не замещал. — Люди меняются, — хмыкнул Данилов. — Да и потом, коварство проявляется только в определенные моменты. — Нет. — Не может быть, — упорствовал Денис Альбертович. — Можешь меня не убеждать, я все равно не поверю. — А я не собираюсь убеждать, — ответил Данилов. — Я предлагаю порассуждать на пару. Давай допустим, что часть лекарственных препаратов подменяется в аптеке. — Аптеку проверяла департаментская комиссия. — Что они проверяли? — понимающе улыбнулся Данилов. Правильность хранения и учет — это ничего не даст. Нужно проверять препараты, которые отпускаются в отделение с ужасно высокой летальностью. Этим кто-то занимался? Денис Альбертович неопределенно повел бровями. А даже если бы и занимался, продолжал рассуждать Данилов, то вряд ли бы что-то обнаружил. На время работы комиссии можно сделать паузу. Так спокойнее. А если допустить, что часть лекарственных препаратов подменяется в аптеке, то сразу же становится понятно, что все наши метания, наблюдения, сомнения и подозрения были поисками отсутствующей черной кошки в темной комнате. Сготовь еще кофейку, пожалуйста. А пока будешь готовить, подумай над нашей новой версией. Пока что это твоя версия уточнил Денис Альбертович, поднимаясь на ноги. Пока он был на кухне, Данилов прогулялся по сети. Сначала нашел среди больничной администрации Ларису Кирилловну Перегудову, довольно приятную на вид особу, а затем узнал, что до прихода в 95-ю больницу Лариса Кирилловна работала на московском фармкомбинате имени Александрова заместителем начальника цеха жидких и инъекционных форм. Данилов совершенно не разбирался в тонкостях фармацевтического производства. Но факт работы в таком сыху, да еще и в качестве заместителя начальника, определенно наводил на размышления. Недаром же говорится, что связь решает все. Наверное, можно по заказу своего человека изготовить некоторое количество ампул, которые вместо физраствора или воды для инъекций будет налито что-то другое. А если заряжать ампулы разными веществами, то можно сильно запутать картину. И совсем не обязательно, чтобы в ампулах были лекарственные препараты. Сгодятся любые токсичные вещества. Какие именно Данилов навскидку представить не мог. Но если просидеть пару дней над руководствами по токсикологии и химическими справочниками, то можно будет наметить наиболее вероятные кандидатуры. — У меня для тебя есть интересная новость, — сказал Данилов, когда Денис Альбертович принес кофе. — Оказывается, твоя несостоявшаяся жена шесть лет проработала на фармкомбинате в должности заместителя начальника цеха жидких и инъекционных форм. Тебя это обстоятельство ни на какие размышления не наводит. Во всяком случае прослеживается вероятный канал получения нитьях ампул. Свежо предание довериться с трудом. Денис Альбертович все никак не мог принять эту версию. Мне лично кажется, что тебя занесло не в ту степь. Все очень легко проверяется. Данилов глубоко втянул ноздрями воздух, наслаждаясь ароматом свежесваренного кофе. «Правда, без самодеятельности. Пусть проверяют те, кому положено этим заниматься. Схема такая. Ты передаешь тому, кто станет расследовать это дело, копию аптечной заявки на следующий день. Где-то на стороне тебе собирают все, что нужно, и без лишней огласки доставляют в отделение». А то, что Ирина Константиновна привезла из аптеки, ты отдаешь для исследования. Если Перегудова осуществляет подмену ампул, то она должна делать это довольно часто. За неделю попадется, я уверен. А если не попадется, значит, я ошибся. — Обмен незаметно не произведешь, — заметил Денис Альбертович. — Все заметят, что я или Ирина занимаемся странным делом. Заносим в отделение одни коробки с лекарствами и выносим другие. По больнице сразу же разнесутся слухи. И если... Я говорю «если». Если твое предположение верно, то Перегудова узнает об этом в первый же день, максимум на завтра. И, конечно же, догадается, в чем тут дело. Скрыть не получится. Ведь носить придется мимо поста. На посту всегда кто-то есть. Ирину я могу посвятить суть дела потому что ей можно доверять, и она не болтунья. Но больше никому об этом знать не нужно, иначе затея лишается смысла. — Ты прав, — согласился Данилов. — Но можно сделать иначе. Пусть Ирина Константиновна совершает обмен по пути из аптеки в отделение. Она же ходит в аптеку в одно и то же время. Можно договориться, чтобы человек с посылочкой ждал ее где-нибудь в укромном месте. — Сейчас посещений нет, и каждый посторонний на виду. Слухи все равно разлетятся. Охранник при виде удостоверения вопросов задавать не станет, — возразил Данилов. Мало ли, с какой целью могут прийти в больницу сотрудники органов. И мало ли, что они несут в сумках. Одно дело догадки и совсем другое — обмен лекарств в отделении с участием заведующего и старшей сестры. Ты передай своему однокласснику все, о чем мы сейчас говорили. Если вдруг твоя Лариса тут ни при чем, то ей ничего плохого не сделают. Скорее всего, она даже не узнает о проверке. Но мне кажется, что она очень даже при чем. Уж больно хорошо все складывается. Впервые за все время какая-то стройная ясность появилась. «Я уверен, что ты ошибаешься». — покачал головой Денис Альбертович. — Ну, рассказать расскажу. В детективах пишут, что от следствия ничего нельзя скрывать. Но тебе предлагаю пари на бутылку Мартелли иксо. — Давай поспорим на что-то попроще, — предложил Данилов. — Не хочется тебя разорять. — Не беспокойся, ты меня не разоришь, потому что покупать коньяк придется тебе, — уверенно сказал Денис Альбертович. — а у энтас фортуны юват ответил данилов судьба помогает смелым латынь уговор скрепили рукопожатием которое за неимением свидетелей пришлось разбить данилову